Глава пятая. На звонок в домофон Алексей ответил мгновенно, будто ждал у двери. Прежде чем открыть, подозрительный парень выспросил имя и фамилию посетителя. Подъезд встретил запахом мочи, да и списанными стенами. Поднявшись на второй этаж, Артем сразу заметил приоткрытую дверь с выглядывающим лицом, украшенным очками толстых линзах и засаленной, давно не стриженной шевелюрой. Прямо стереотип ходячий. И именно таким Артём его и помнил. Совершенно не обращающий внимания на внешность, но довольно простое в общении Лёха пропустил гостя в квартиру, поздоровался за руку и ушёл вглубь берлоги, предоставив прибывшему полную свободу действий. Артём чиниться не стал, снял обувь и двинулся вслед за ним. Единственная комната выглядела как место, где парень проводит большую часть своей жизни, то есть безобразно. Чистым было только пространство перед монитором компьютера, все остальное было заставлено грязной посудой, одноразовой тарой, лапши быстрого приготовления, пустыми бутылками и черт его знает, чем еще. Артем весь этот бардак комментировать не стал, да и учить жизни других он не любил. Вместо этого сразу перешел к делу. «Лёх, нарыл чего?» – задал вопрос, присаживаясь на видавший виды дивана. «А как же?» – сама довольно ухмыльнулся очкарик. «Как я понял, твоему клиенту надо знать, кто получил жирную подачку и отмашку на исследование аномалий». «Слушай, мне плевать», — отмахнулся Артем, сохраняя спокойное выражение лица. Естественно, журналист не был идиотом и сложил два плюс два. «Главное, чтобы клиент был доволен, а я получил свою долю. Я знаю, ты шаришь и не можешь облажаться». Все по кайфу замутел». Алексей повернулся к монитору и открыл тексту и документы. «Сюда я вообще все по закупкам не и Ага, протянул Артем, вглядываясь в монитор. Но рассортировать-то не забыл? Да ты успокойся, я тебе говорю, спорадировал фразу одного из героев известной юмористической передачи журналист. Сначала я сортировал и не понимал толком, что делаю, потому что кто-то оставил меня работать темно. Давай, давай, показывай уже. Артем сделал вид, будто не заметил претензий в свой адрес. Если такой умный, то сразу по существу выкладывай. В общем, как понял, что искать, то и пошло сразу. Наконец перестал ты тетуёрничать и перешел к теме. Короче, видать, в этот раз там кто-то более-менее толковый всё решал. Согласно рассказу Алексея, примерно в один и тот же отрезок времени несколько научных предприятий стали сорить деньгами в небывалых масштабах, причем неожиданно разбогатели научки, специализирующиеся на совершенно разных областях науки. Журналист сделал вывод, что подобный подход необходим для работы по изучению порталов и всего, что к ним относится, в максимально широком спектре. Среди них был Институт медицины и биологии гена, Институт геологии и геохимии, Институт металлургии и металловедения, а также Институт теплоэнергетического приборостроения и, наконец, научно-исследовательский институт расходометрии. «Геологи, значит, поедут к аномалиям изучать их!» – заливался соловьем журналист. «У этих в закупках куча экипировки измерительных приборов для полевых исследований. А поедут знаешь на о чём?» «Ну?» — поощрила Артём, видя, что ему собираются рассказать какую-то хохму. «На мэрсе, бляха-муха, прикинь! У них Дирик на мелочи не разменивается, того и впихнул в закупки!» Выдал тот с интонацией жутко смешного анекдота. «Для командировочных выездов и служебных нужд. Прикинь, Мерседес из класса! А вот технику им Омский приборы технически поставил. Лёха, соскучившийся по живому общению, и не собирался останавливаться. Да только нихера они не делают сами, всё в Китае заказывают, да под видом своей продукции перепродают. Импортозамещение по-русски. Следующие полчаса он вкратце прошёлся по поводу каждого предприятия, объясняя, почему добавил их в список. Так вот, сижу и дома, а инстека расходометрии-то это какого болта так много денег получил?» Остановился на очередном предприятия Алексей, сев на любимую тему махинаций. Думаю, может, ошибся, а потом вспоминаю, да там же кровиночка, родная нашего министра наук, сидит. В общем, его я в список все равно внес, но такое. Не факт, что они там вообще что-то делают, если что, я в пояснениях записал за все. Думаешь, все предприятия нашел? Задал Артем один вопрос и тут же дополнил следующим. Насколько уверен, что правильно распознал. По поводу всех не очень уверен, в голосе явно прозвучали задумчивые нотки. «Понимаешь, Артём, он на стороне чего решается, что называется, в кулуарах. Одна беседа, рукопожатие за бокалами коньяка, по-тихому переведённые деньги, и все. Никаких грантовых госзакупок. Тут обеселено. «Распознал я правильно?» «Уверен, что да. Такие крупные закупки не могли быть случайностью». «Я понял». Кивнул Артем, доставая флешку и уже отчитанную сумму для оплаты. «Ладно, давай рассчитываться и закругляться. Скинь мне все на флешку». Надеюсь, там все в комментариях есть, что мне рассказал. Держи деньги». «Ого, нормально забашлял», — принял купюру работник пера с большим удовольствием. «Честно говоря, я до конца думал, что ты срежешь оплату тысяч на десять». «Мог бы и срезать», — подтвердил Артём. «Если бы работал плохо, но ты вроде нормально. Ладно, давай прощаться». Журналист перед уходом, то ли из вежливости, то ли еще поболтать хотел, предложил чаю, но парню захотелось поскорее свалить из этой холостяцкой помойки. Мелькнула мысль. «Не создал ли уязвимость для себя через этого парня? Ага, и чего мне сейчас, убить его, что ли?» Введя внутренний диалог, он заехал в пару магазинов по бытовым нуждам и отправился домой. Естественно, приехав домой, в первую очередь, сел изучать предложенные журналистом варианты. Первоначально Артём хотел самостоятельно заглянуть в выборку закупок, чтобы перепроверить выводы. Но, увидев список из сотен позиций, быстро передумал и решил работать с чем есть. Из всех выписанных журналистом НИИ в Москве находились три. Медицина и биология гена, металлургия и металловедение и последний, научно-исследовательский институт расходометрии. Именно тот, где сидит коровиночка министра. Его Артём мысленно понизил в приоритетах до крайней позиции. мысли перешли непосредственно к теоретическому проникновению в НИ, Особых сложностей не ждал. Традиционно бедный представитель научной среды в этой стране едва ли становились целеворов и взломщиков. Артем не верил, что здания НИ серьезно охраняются. А для него с великолепно заточенными под взлом и маскировку навыками и вовсе на один зуб. Но была и вероятность, что он крупно ошибается. Проблемы виделись совсем в другом. Во-первых, это опасность случайной засветки навыков перед видеокамерами. Само знание о его способностях даст важную информацию аналитикам. Варим пока желал, чтобы госструктуры вообще не знали о его существовании. Возможно, он где-то уже засветился, но Артем считал подобной вероятность низкой. Вторая проблема заключалась в добыче информации после проникновения. Это в игре подобная миссия представляла собой проход в стелси, до отмеченного на карте компьютера, взлом которого представлял собой легкую логическую игру уровня третьеклассника, пройдя которую, следовало скачать его приготовленный файл и свалить. В реальности же все обстояло куда как сложнее. В ней наверняка множество компьютеров, забитых под завязку, всевозможным информационным мусором от пользователей. Отыскать на чужом компьютере, где черт ногу сломит что-то, касающееся темы аномалий, да еще не просто кучу бессвязных данных на профессиональном языке, а готовые выводы, отредактированные для понимания обычного человека, было не самой простой задачей. Давая работу журналисту, Артём, честно говоря, совершенно не рассчитывал на успех. А и задумался только сейчас о деталях, в которых, как всем известно, дьяволы кроются. Вместе с этим стало приходить осознание сложности поставленной задачи. Нагруженный проблемами для расслабления залез в интернет. Случайно, зайдя на порталпедию, Артём зацепился глазами на тему на главной странице и даже не поверил сразу. Только мысленным приказом, открыв Ладер, он убедился в прочитанном. Теперь рядом с каждым ранкером находился цветной флажок страны и её название. Добавилась и функция сортировки по странам. На порталпеде возник спор, является ли обозначение страны гражданством ранкера или текущим местом пребывания. Большинство наставило на втором варианте. Система внесла изменения, но их вектор настораживал. Артём, конечно, хотел ошибаться, но это очень похоже на курсы к деанонизации. Появление ладера уже дало некоторую информацию о лучших игроках, ник и уровень. Теперь и к этому добавилось место текущего пребывания. Артём начал сортировать списки по странам. На первое место по количеству ранкеров ожидаемо стали США. Страна, с вооруженным до зубов населением, была обречена получить больше всего игроков – 1103 человека. Чуть больше 10% высокоуровневых игроков сейчас как раз находились в Штатах. На втором месте шел Китай со своими 880. Далее неожиданно Великобритания – 533. Следующая Австралия – 405. Ну и, наконец… Россия, 398. Артем сконцентрировал внимание на родном флаге, и таблица поспешно перешла в списку лучших игроков страны. Себя он увидел на 27 седьмом месте среди них. Взгляд сместился к лучшим. Интересный момент. Пять первых игроков были на 31 первом уровне. Это с большой вероятностью объяснялось работой в команде. Прошелся взглядом по никам, зачитывая. Первый — Сильвер, за ним яущица. Парниша, 228. На этом месте Артем не удержавшись, выркнул. На четвёртом месте находился некий стейджер, а на пятом — Гасик-66. Снова вернув таблицу в исходное состояние, машинально глянул на первое место мира. Помнится, когда-то его занимал Гана. Сейчас этот игрок, оказавшийся американцем, упал на второе место, уступив чемпионство некому Сяо из Китая с 35-м уровнем. Еще некоторое время он с каким-то автоматизмом игрался со списками, мысленно рассуждая о интересном разбросе игроков и изменениях, заданных системой. Артём ожидал, что многие окажутся из отсталых стран из-за слабого государственного контроля, но ошибся. В голове вертелись вопросы. Будут ли ещё изменения интерфейса, и если да, то какие? В следующие два дня Артём тренировался и тратил свободное время на раздумье по поводу возможного проникновения в ней В итоге пришёл к выводу, что, как и минимум, сможет присвоить себе хранящийся у научников лут. Моральная сторона поступка его не заботила. Ни союзниками, ни друзьями правительства и всех, кто к нему относится, он никогда не считал. На утро третьего случилось трагическое событие с хомяком, что достался Рутёму от деда. Как раз этому грызуной выпало честь стать первым испытателем пространственного перехода в аномалию. Подойдя к клетке, чтобы засыпать корма, парень обнаружил, что тот испустил дух. Конечно, не особо расстроился, но решил захоронить зверя, отдав последнюю почесть. Во дворе собственного дома закапывать трупик не пожелал, поэтому прошелся до ближайшего пустыря. На всё ушло буквально 15 минут. Найти коробку, куда положить тушку, взять лопату да по-быстрому выкопать ямку. Закончив с нехитрым делом, Артём встал и огляделся. Взгляд невольно зацепился за темнеющее здание склада. Где-то в нем находился портал, в чреве которого Артём едва не расстался с жизнью. Парень нахмурился. Водоворот дел совсем закрутил его, и он забыл про несущую серьезную опасность аномалию. Помнится, в базе начислилась изолированный. Это успокаивало. Решив, что надо бы проверить самому, молодой человек двинулся к складу. Уже на подходе ощутил привычные вибрации пространственного перехода. Машинально скользнув ощущением пространства по местунахождению портала, Артем почувствовал установленную поверх металлическую решетку. В этот момент парень резко остановился, по спине прошел холодок. Еще раз проверив, он убедился, что не показалось. Напрягая ощущение пространства на максимум, игрок начал исследовать всю местность вокруг в поисках любой опасности. Через некоторое время убедившись, что никакой угрозы нет, парень немного расслабился. Собравшись с мыслями, все же возобновил движение к складу. Войдя, стремительно пересек помещение, двигаясь ко входу в аномалию. Вероятно, когда здесь устанавливали клетку на портал, часть стены, огораживающей сторожку, демонтировали, поэтому вид развороченной металлической конструкции открылся перед Артёмом почти сразу. Ещё раз проверил навыкам пространства. Опасности вокруг и на той стороне портала нет. Хуже всего было не то, что клетку поломали, Самым нехорошим являлись повреждения, отчете демонстрирующие, что атаке она подверглась изнутри. Осмотрев помещение внимательней, молодой человек увидел незамеченные ранее многочисленные следы, походившие на ходули или ножки мебели, напойным от рассыпанных строительных смесей полу. Он вспомнил, что они в точности соответствуют по форме несуразным конечностям тех уродливых кукол. Некоторые из них вели к выходу из склада. Оставаться дальше в этом помещении парень не желал категорически. Единственное, на что его хватило — по-быстрому сфотографировать поврежденную конструкцию и уйти. Мысли метались, как обезумевшие. Давно ли твари прорвались из осколка? Как и не смогли остаться незамеченными для него? Ведь Артём уже настолько привык сканировать окружающее пространство, что делал это постоянно, а жил недалеко от здания. Неожиданно еще одна нехорошая мысль кольнула сознание. Парень двинулся вдоль ближайшей к аномальному складу улицы, просвечивая дома в поисках жителей. Пройдя несколько десятков метров, вздохнул с облегчением. Все было нормально, люди были дома. Однако после обхода всей улицы тревожные мысли вновь начали одолевать Артема. На дворе было лето, но все всеместные, которых он обошел, сидели дома, не то чтобы он знал их уклад жизни, но точно помнил, что в это время года любимым делом стариков было ковыряние на своих земельных участках. Еще раз пройдясь, Убедился ощущением пространства, что все как один сидят или лежат. Лишь дыхание и незначительные движения свидетельствовали о том, что люди живы. Продолжая терзаться неприятными предчувствиями, парень зашел на улицу по другую сторону склада, находящийся в самом дальнем краю поселка. От неестественной тишины забегали мурашки по коже. Посетив два первых дома, Артем обнаружил полное отсутствие кого-либо. У следующего был припаркован семейный седан, но и там было безлюдно. Пришлось несколько раз прошагать всю линию, чтобы удостовериться в полном отсутствии жителей. Парень отправился обратно на улицу, жильцы которой, на первый взгляд, были в полном порядке. Голову распирало от вопросов. Что, черт возьми, происходит? Целая улица безлюдила, зато в другой всеместные уснули, будто в страшной сказке. Дойдя до первого же дома и еще раз просканировав его, игрок ощутил, что хозяйка, пожилая женщина, сидит перед телевизором. Нажал на кнопку звонка на калитке, заодно монитория реакцию, точнее ее отсутствие. Ладно, может, звонок не работает, или хозяйка против посетителей? Парень нагнулся и взял первый попавшийся на глаза небольшой камешек. Легонько размахнувшись, он запылил свой снаряд прямо в ближнее к местонахождению пенсионерки окно. Громкий звук удара возвестил об удачном попадании. А такого неуважения к чужому имуществу она точно должна была сбелениться и устроить незваному гостю хороший скандал. должна вот только женщина по-прежнему не двигалась ощущение пространства отчетливо сообщало, что хозяйка дома дышит и более того иногда двигается. все происходящее начинало походить на дурной сон. артём было потянулся к калитке, но подумав отдернул руку все что надо он уже и так узнал.